7. Проходит день-другой. Лиза не хочет со мной разговаривать. Три дня. Неделя. Две недели. Для Лизы я будто не существую. На этот раз все по-другому. Обычно, когда мы ссоримся, она вешает трубку. А теперь просто заблокировала номер. Наконец, я явился сам в надежде, что она остыла. Ни машины ее мастери, ни развалюхи Карлоса во дворе не было. В доме слышался телевизор, а в окне мелькнул силуэт Лизы. Но сколько раз я не жал на звонок, она не открыла. Чертовски больно от этого всего. Так что хочется слушать грустный ритм энд блюз весь день напролет. Диск «Бойс крутится у меня без остановки. Лиза была моим лучшим другом. Она одна всегда могла заставить меня улыбнуться. И только ее улыбки мне всегда хотелось. Пусть меня назовут слабаком, но мысль о том, что Лиза совсем ушла из моей жизни, просто убивает. Мах говорит, я брожу по дому, как побитый щенок. Ей больно меня таким видеть. Но она сказала, мол, заварил кашу самый расхлебовый. Хорошо, каша, будто из камней. Аиша никак не заберет сына. Я дважды звонил. Все просят подержать его еще немного. А сколько это, пойди пойми. А меж тем малой меня конкретно уже достал. И денег на него уходит прорва. Памперсы ему покупай, салфетки всякие, детские смеси. А я почти ничего не зарабатываю с тех пор, как вышел из дела. Мау просил электрическую компанию подождать с выплатой долга. Так что мы смогли разориться на пеленальный столик. Она уже поговаривает о том, чтобы взять в отеле лишние часы по выходным. Дре тоже помогает слабо. Иногда приезжает посидеть с младенцем, чтобы дать мне вздремнуть часок. Да еще привозит ему одежду, которую я купить не могу. Так что предложение мистера Уайта очень кстати. Сегодня мой первый день в магазине и в школе. Не то, чтобы мне так уж хотелось работать. А вот начало уроков я не ждал с таким нетерпением с первого класса. Наконец-то можно вырваться хоть ненадолго из дома. Да еще и с друзьями встречусь. Две недели их не видел. Скорее всего заняты были, но я не обижаюсь. Все равно не смог бы никуда пойти. А в школе сегодня увижу Рика и Джуни. Кинга не будет, его выперли из школы еще в прошлом году. Перед рабочим днем стоило бы выспаться, но малой вскидывается в 2 часа ночи и вопит во всю глотку. Напугал меня до чертиков. Проверяю подгузник, сухой Кормил недавно Да что с ним такое? Хватаю младенца и несу к Ма в комнату Удивительно, что он ее не разбудил своим криком Хотя Ма, в общем-то, пушками не разбудишь Из-под горы одеял торчит одна ее макушка Все лето гоняет кондер на полную А спит вот так Трясую ее за плечо «Мам, проснись!» «В чем дело, Мэврик?» Бормочет она Малой что-то никак не замолчит. Ма откидывает одеяло и щурится на нас. Младенец вопит и сует в рот пальцы. Личика все в слезах и соплях. Зубки режутся. Откуда ты знаешь? Знаю, уж поверь. Она щупает ему лобик. Не горячий, ничего страшного. Просто дёсны зудят. Дай ему жевательное кольцо из тех, что я купила. Сразу успокоится. А если нет... «Мне же в школу с утра. Так хотелось выспаться». От ее взгляда хочется сжаться в комок. «Об этом надо было думать, когда спал с девчонкой». Она отворачивается. «Мам!» «Занимайся своим сыном, Мэврик». «Что ж, ладно. Ухожу к себе в комнату. И ищу жевательное кольцо. На вот, держи. Сую ему в рот. Жую его, понял?» «Сразу станет легче». Малой вопит с кольцом во рту, а я сажусь на кровать. Качаю его на коленях и тихонько баюкую, как ма. Минута проходит за минутой, а коричневое личико все морщится в слезах, и ротик жалобно пищит. «Ну хватит же, ну сколько можно?» Умоляю срывающимся голосом. Глаза слепаются, хочется свалиться и уснуть. «Я так устал! Ну, пожалуйста!» Он только громче заливается. «Да что с тобой? Жуй, говорят тебе!» Кричать на него совсем уже последнее дело, но я больше просто не могу. «Не могу, не могу! Сам уже толком не пойму, что делаю. Как его успокоить? Как? Я хочу спать!» «Но мне нельзя!» Укладываю орущего во всю младенца обратно в кроватку. И выхожу из комнаты. Миную коридор, гостиную, останавливаюсь на крыльце. Здесь так тихо и спокойно. Сажусь на ступеньку и закрываю лицо руками. Что со мной не так? Не в состоянии успокоить такую кроху. Теперь вот бросил его одного, хотя так ему нужен. Ему нужно чертовски много. А я устал быть нужным, устал. Я хочу, наконец, выспаться. Сижу и сам схлипываю, как маленький. Как будто у меня там собственный младенец не заливается. Не знаю, сколько я так просидел. Наконец, входная дверь со скрипом отворяется. Я чувствую на плече мамину руку. «Извини!» — бормочу, хлюпая носом. «Всем родителям бывает тяжко», — тихо говорит она. Я его убаюкала, спит уже. Иди отдохни, малыш. Я все еще для нее, малыш. Вот так. Тащусь обратно в свою комнату. Кажется, только успел лечь и закрыть глаза. И вот уже пора собираться в школу. От усталости все тело болит. Проверяю, как там малой. Он мирно сопит в кроватке с соской во рту. Надеюсь, еще не понимает, что я ночью его бросил. Люблю его, клянусь, но иногда уже сил просто нет. Наклоняюсь и целую его в лобик. Прости меня. Пока он спит, глажу себе для школы джинсы Гербаут и красную рубашку Пола к белым кроссовкам Рибок. Косички придется спрятать под банданой. Раньше Лиза точно вышла бы из себя, если бы увидела, как они растрепались». Велела бы зайти к ней после школы, чтобы заплести по новой. А я бы с улыбкой ответил, что на это и был расчет. Как же мне без нее плохо. Малой еще спит, так что можно и позавтракать. Намешиваю себе тарелку хлопьев и поглядываю в телевизор, где идет повтор серии Мартина. Может, взбодрюсь хоть немного. Ма стоит в дверях гостиной, натирая руки маслом какао. Без этого из дома не выйдет, следит за собой». Понимаю, как ты устал, Мэврик, говорит она. Но сегодня уж постарайся. Первый школьный день задает тон на весь год. Если так, остаток года мне придется неслабо помучиться. Да, мэм, бурчу в ответ. Подтяни штаны как следует, чтобы трусы не выглядывали. Мало я их стираю, так еще смотреть на них. Ма, вечно это проверяет. А я жду, пока она уйдет и вновь спускают джинсы на бедра. Ладно. Киваю я. «Смотри, на работу после уроков не опоздай. Сегодня первый день. Надо показать, как ты ценишь доброту мистера Уайта». «Да понимаю я все, мам. Что ты лекции читаешь?» Она упирает руку в бок и слегка наклоняет голову. «Это значит заткнись, и я затыкаюсь». «Ты должен показать себя с лучшей стороны», продолжает она. «Делай все, что он велит. Детские вещи уложил для миссис Уайт». «Само собой, предложение миссис Уайт сидеть с малым я не упустил. Иначе пришлось бы отдавать его в ясли по соседству. А там сдерут гораздо больше. Да, все собрал еще со вчера». «Вот и славно. Попробуй в школе поговорить с Аишей. С глазу на глаз оно всяко лучше, чем по телефону. А тебе не помешает помощь». Я опускаю глаза в тарелку, где кружится хлопья. Май явно намекает на то, что случилось ночью. «Извини, что сорвался». «Я уже сказала, Мэврик. Всем родителям бывает тяжко. Зато ты теперь знаешь, каково пришлось Аише. С тобой ребенок две недели, а она ухаживала за ним в одиночку три месяца». «Я киваю. Теперь я понимаю, почему Аише надо было перевести дух». «Заодно подумайте вместе, как его назвать», — говорит Ма. «Раз уж тебе не нравится имя Кинг». Это то сколько можно, малой да малой?» «Я уже вроде как придумал». «Да ну, и как же?» «Наверное, скажешь, что это глупо». «Если хорошо думал, то не глупо». «Ну, говори же». Я и впрямь долго ломал голову над именем. После разговора с Дре насчет тупака сел и почитал про семерку. Что она означает? Когда укачиваешь по ночам младенца, заглянув в книжку, самое оно... Так вот, семерка означает совершенство. Потому люди так ее выделяют. И мне в голову пришла безумная идея. Как тебе имя Севен? Махмурица. Хочешь назвать его цифрой? Вот видишь, я так и знал. Скажешь, что глупость. Да не говорю я так, успокойся. Просто объясни мне, почему ты выбрал такое имя. Ну семерка. «Священное число. Символ совершенства. А среднее имя будет Меврик. Все же говорят, он на меня похож. А раз так, пускай станет лучше меня. Совершенным. Идеальным Мэвриком Картером». «Тогда точно никакая не глупость», — улыбается Ма. «Только обсуди сначала с Аишей». «Обязательно. Из комнаты доносится младенческий писк». «Похоже, боец наш проснулся». Говорит Ма. Я вздыхаю. Вечно он не кстати. Голодный, наверное. Бутылочку с молочной смесью я приготовил заранее. Как и пакет с подгузниками. И одежду. Даже маленькие кроссовочки Air Force One, которые притащил Дре. Малыш будет выглядеть просто загляденье, как и его отец. Вот только запах в комнате восторга не вызывает. Я зажимаю нос. «Вот же хрень!» «Не ругайся!» Кричит Майя из коридора. Нюхнула бы сама, не так бы заговорила. Наклоняясь над кроваткой, малыш весь извертелся, а вонь исходит ясное дело из его подгузника. «Мам, иди сюда!» «Что опять не так?» Она входит и тоже зажимает нос. «Похоже, у тебя проблема». «Не поможешь?» «Подумаешь, обделался». «Без меня обойдешься. Обделался, мягко сказано. Навалил так навалил. Ну, мам!» «Ничего, Мэврик, привыкай!» Она поворачивается и уходит. Нашла время воспитывать. Беру сына на руки и чуть не роняю. Содержимое подгузника вываливается мне на рубашку, джинсы и кроссовки. Черт, чувак!» Ору я. «Твою ж!» Малой заливается во всю глотку. «А меня сейчас кто бы самого успокоил?» М «Мам!» «Мэврик, сам разбирайся, мне пора на работу!» «А мне в школу!» «Вот и поторопись!» «Проклятье!» «Тащу малого в ванну и купаю!» «Век бы не видеть этих подгузников и пеленок!» «Затем передеваюсь в чистое, но гладить уже нет времени!» «Влезаю в новые Джорданы, хотя бы обувка на уровне!» Ма уходит, я укладываю малого в автолюльку, закидываю на спину школьный рюкзак, хватаю сумку с детскими шмотками и заперев за собой дверь, мчусь к соседнему дому. Миссис Уайт уже ждет на пороге. Приведи меня, смеется. Что, тяжелое утро? Протягиваю ей люльку с младенцем и сумку. Да уж, похоже, у него зубки режутся. Еще и весь перепачкался только что. Вот здесь запасные подгузники, влажные салфетки и одежда. Покормить не успел. Она ставит автолюльку на крыльцо и берет малого на руки. Все поняла, детка. Давай, беги в школу». Я мнусь в нерешительности. С тех пор, как у меня появился сын, мы ни разу не разлучались. До сих пор стыдно за прошлую ночь, когда я сбежал из комнаты. Вдруг он решит, что я бросил его какаиша Все будет в порядке, Мэврик», — говорит миссис Уайт. «Окей», – отвечаю я, успокаивая сам себя, но сердце не на месте. Целую сына в лобик. Все хорошо. Папочка тебя любит. Пока-пока». Миссис Уайт машет его ручкой мне вслед. Не успеваю завернуть за угол, как они скрываются за дверью. Как нетрудно было оставить малого, теперь я чувствую облегчение. До самого вечера не надо думать о подгузниках и бутылочках и гадать в сотый раз, от чего он вдруг развопился». Свобода! До школы идти 15 минут. Прохожу мимо дома тёти Ниты и дяди Рея. На подъездной дорожке моет свою тачку Дре, а его питбуль Блю разлегся на траве на лужайке и наблюдает. Кузен уже пару лет как завел пса, но ни разу не выставлял на бои, как другие владельцы питбулей. Дре относится к Блю почти как к Андриане. На урок я успеваю, можно минутку и поболтать. Блю замечает меня первым. Лает и с цепи. А когда я подхожу ближе, радостно прыгает вокруг. «Чё как, братец?» Киваю Дре. Он протирает окна полотенцем. «Чё как? Готов к школе?» «Да, вроде как». Отталкиваю пса, который встает на задние лапы и тыкается носом мне в карман. «Спокойно, приятель. Сегодня вкусненького нет». Дрэ окидывает меня взглядом. «Погоди, ты что, решил в первый школьный день явиться в таком виде?» «Знаешь, Меф, мне доводилось слышать, что некоторые чудаки рубашку гладят перед тем, как надеть». «Да, уж умеют родственники наступить на больную мозоль. В этом с ними никто не сравнится». «Забудь, все выглаженное мне малое утром обосрал». Кузен раскатисто хочет. «Почти как гиены из Короля Льва». «Чё, показал тебе, кто в доме хозяин?» Эй, «Не говори». Вздыхаю я, почесывая пса за ухом. «Знаешь, дря... Я даже сбежал от него ночью. «От родного сына?» Я киваю. Оряд, и орёт. Я уже не мог терпеть. Не знал, как его утихомирить. Так вымотался, просто сил никаких. Качаю головой, осуждая сам себя. Оставил его в кроватке и выскочил на улицу. «Потом-то вернулся?» Я поднимаю глаза. «Само собой». «Ну так, это самое главное. Быть отцом нелегко, братец. Иногда будешь срываться. Важно потом взять себя в руки и вернуться». «Спасибо, Опра». Говорю я и выпрямляюсь. «Ладно, побегу, не то опаздаю». «Погоди». Дрэ подходит, снимает с шеи золотую цепочку и накидывает на меня. Затем снимает золотые часы и защелкивает браслет у меня на запястье. Эти часы когда-то носил наш общий дед, а перед смертью отдал старшему внуку. «Вот так хоть на человека похож. Только завтра не забудь вернуть, понял?» «Спасибо!» — улыбаюсь. «За мной должок!» «Учись получше, вот твой главный должок. И держись подальше от неприятностей. Или я тебе задницу надеру. Он подталкивает меня к калитке. Все, вали давай!» «Окей, окей!» – киваю я. «Вечером звякну!» Наша школа носит имя Джефферсона Дэвиса, но ее так редко называют. Я почитал про этого Дэвиса. Про него лишний раз лучше вообще не вспоминать. Он был рабовладельцем и президентом конфедератов. В Садовом перевале всегда жили по большей части чернокожие. И тот, кто решил дать школе его имя, все равно что показал нам средний палец и обозвал рабами». «К черту все это! И Джефферсона Дэвиса тоже к черту. Поднимаюсь по ступеням к школьным дверям. С первого дня только и мечтал как бы поскорее свалить отсюда. Кажется, целую вечность учусь. Теперь уже глупо уходить ни с чем. Постараюсь не ввязываться ни в какие разборки. Сдам экзамены и займусь уже серьезными делами. Например, начну деньги зарабатывать. В коридорах не протолкнуться. Но первый день же, понятно. Все вырядились с иголочки, будто только что из магазина и от парикмахера. Один я, как абсус, благодаря сыночку. «Чё как, малыш Дон?» Бросает мне то один, то другой. В школе я типа как популярен. Только один парнишка злобно сверлит меня глазами. Зовут его, кажется, Анд, А по зеленой бандане, что свисает из заднего кармана, всем видно, что он из послушников. «У нас в округе только одна старшая школа». Ходят в нее и послушники, и короли. Так что терки случаются частенько. Я без понятия, почему этот ант на меня так зыркает. Да и неохота в первый же день ни во что встревать. Спокойно иду дальше. А он вдруг бросает вслед. «Скажи, пусть твой сучий кузен побережется. «Что ты сказал?» Оборачиваюсь. Он подходит ближе. Ростом не вышел. Муравьиная кличка в самый раз. Все коротышки – отчаянные задиры. Комплекс Наполеона это называется. Сказал, пусть твой сучий кузен побережется. Понял? Задолбал своими гонками. Восток – наша территория. Дре обожает гонять на своей машине за деньги. Но на чужую сторону старается не заезжать. Сам говорит, что рискованно, там послушники рулят. Однако по понятиям имеет полное право. И наезжать на брата я никому не позволю. Он может гонять где хочет. Короли хозяева в садовом перевале, придурок. Ни хрена вы не хозяева! Эй, эй! За моей спиной вырастает Джуни. Наш из королей. Мы дружим еще с детского сада. Какие-то проблемы? Рядом с ним Рика. Теперь настроя королей против одного послушника. Да и то мелковатого. Джуни сам по два метра. Баскетбольные тренеры в колледже с руками оторвут. А Рика – мощный, как футбольный полузащитник. Всегда был тяжелее всех в нашем классе. Ант отступает, не спуская с меня свирепого взгляда. «Пусть бережет свою задницу, понял? А ты до нее дотянешься, коротышка!» Джуни и Рика прыскают со смеху. Когда Ант, наконец, сваливает, мы трое жмем друг другу руки. «Клево, что подошли!» – киваю я. «Он и впрямь нарывался!» – хмыкает Рика. «В первый же день!» «Наверное, встал не с той ноги и решил разборки устроить», — подхватывает Джуни. «При том, что послушники недавно огребли». Серьезно? «Ага, по первое число. Помнишь прошлые выходные?» Река поворачивается к Джуни и оба хохочут. «Этого они никак не ожидали!» Я перевожу взгляд с одного на другого. «А что было в выходные?» «На это стоило поглядеть, Мэв. говорит Джуни. «Некоторые вещи при всех не обсуждают». «Ясно». «Да ты не переживай», — говорит Рика. «Сам не заметишь, как вернешься на улицу». «Старшие как? Ничего им, что я дома засел?» «Да нет, все окей», — успокаивает Джуни. «Уж тебя-то дресс Шоном всяко прикроет. Ты же малыш Дон». Они с Рика покатываются со смеху. «Ну вот еще, морщусь я. Вечно надо мной проезжаются типа я на особом положении в банде из-за попца. Ненавижу все это. Да ладно, мы шутим. Как там твое отцовство? Сильно напрягает? спрашивает Рика. Еще как, признаюсь. Сегодня утром малой меня обосрал. Пришлось весь прикид менять. Эй, погоди! Джунита таращит глаза. Как это он умудрился? А в инструкции по младенцам про это есть? «Можно подумать, мы говорим о новой тачке». «Какие инструкции? На ходу всему учусь». «И лажаю то и дело». «С обувкой ты точно налажал». Рика нагибается и тычет пальцем в мои Джорданы. «Нарочно ты бы в школу в таких не пришел. «Что с ними не так?» «Сразу видно подделка». «Вот еще, совсем новый урвал». «У кого?» «У рыжего». Рыжий перекупщик толкает товар прямо из багажника своей тачки. Я его встретил на прошлой неделе, когда ходил за подгузниками и обменял на кроссовки пару своих видеоигр. Денег не хватало. Рыжий тебе фальшивку втюхал! смеется Рика. Гляди, у прыгуна на логотипе щель в заднице. Да ты что, врешь? ⁇ Я приглядываюсь и точно. Прорисованная задница у прыгуна. Верный признак подделки. Джордан с жопой! хихикает в кулак Джуни. «Жопа Джорданы!» Подхватывает Рика и оба пляшут вокруг меня, покатываясь со смеху. «Да хватит вам!» «Ну и наваляю я этому рыжему. Пускай только попадется. «Окей, окей. Кончай, Рика». Джуни обнимает меня за плечо, но я скидываю руку. «У Мэвы без того полно хлопот. Не до прикида». «Ладно, мир». Рика протягивает мне кулак, но я не спешу по нему стучать. Пошел ты!» «Бро, я что ли впарил тебе эти кроссы? На Рыжего злись!» «Аж я с ним разберусь, будь спокоен!» Гремит школьный звонок, и народ разбегается по классам. Мы особо не спешим. Хорошо снова побыть вместе. Будто жизнь еще такая, как прежде. «Паршиво в этом году», — говорит Джуни. «У меня Филиппс классный руководитель». «У меня тоже, киваю я. Старичок Филлипс преподает историю». Ему уже 75, то и дело орет и заводится по сущим пустякам. Инопланетянин хренов. Джонни сплевывает шелуху от семечек. Звякнул бы уже своим на Марс, чтобы забрали домой. Не захотят, там он тоже нахрен не нужен. Река поправляет дреды, красиво уложенные волнами. Черт, я уже сам домой хочу! Мимо проходят девчонки, все прикинутые со стильными прическами. Парни провожают их взглядами. «Как хочешь, бро. А я остаюсь», — говорит Джуни, и они с Рико стукаются кулаками. «Я с вами», — вру я. Девчонки зачетные. но для меня существует одна только Лиза. Такой вот я слабак. Рико уходит в свой класс, а мы с Джуни тащимся в кабинет истории. Пока подтягиваются остальные, Филипп что-то пишет мелом на доске. Жара сегодня адская, а он щеголяет в шерстяном блейзере. Ну точно инопланетянин. Лейла, лучшая подруга Аиши, как всегда сосет большой палец. У нее и прикус от того неправильный. Обычно они вместе, но сегодня Аиши что-то нигде не видно. Эй! Трогаю за плечо Лейлу. Она оборачивается и закатывает глаза. Синие контактные линзы, в тон накладным локоном и костюму. Ну просто без вкуса. «Тебе чего?» «Аиша в школе сегодня? Мне нужно с ней поговорить». «Я что, ей нянька?» «Да ладно тебе, просто интересуйся». «Мистер Картер!» — орёт Филипс. «У нас тут не вечеринка! Займите свое место!» Я даже ничего толком не успел сказать. Ладно, хрен с ним, не собачится же с первого школьного дня. Иду в конец класса и сажусь. Еще и половина уроков не прошла, а я уже никакой. На истории США вообще уснул. Такая там тоска зеленая. Сколько можно слушать о проклятых белых, которые творили всякую хрень? А их еще и героями положено считать. Филлипс разливается соловьем о том, как Колумб открыл Америку. Но разве можно открыть место, где люди давно живут? Чудеса да и только. Урок литературы, однако, меня взбодрил. Книжки я люблю. Миссис Тёрнер продиктовала целый список на этот год и сказала, что начнем мы с Шекспира. Этот чувак просто бомба. Взять хотя бы Ромео с Джульеттой. В реале бандитская история, она типа наша королева, а он из послушников. Но плевать хотели на всех, как настоящие гангстеры. Дальше снова началась скукотища. Хоть вешайся. На пустом часе иду в библиотеку. Беру какую-то книжку и заваливаюсь в кресло-мешок. Прикрываюсь ей, будто читаю, а сам дрыхну. Просыпаюсь от звонка и тащусь на испанский язык. Аиша так и не появилась. На самом деле ничего удивительного. Она и без того в школе показывается далеко не каждый день. В заднем кармане вибрирует пейджер. Достаю, смотрю. На экране номер Кинга. А следом три цифры. «227». «Это наш секретный код», означает «жду снаружи». Пока Кинга еще не выгнали из школы, мы всегда с ним в первый день сбегали с уроков. Все равно ничего важного не объясняют, только говорят, чему будут учить в этом году. Лучше уж в торговом центре пару часов потусоваться. Похоже, Кинг решил не нарушать традицию, пусть даже его исключили. «Только гулять я не хочу, мне бы поспать». Хоть бы и дома у него, иначе как потом работать? Все лучше, чем возвращаться в класс. Сбежать из школы не так просто. Мисс Браун, школьный секретарь, вечно сторожит у дверей, как цепной пес. Однако сегодня отвлеклась, болтает с охранником, мистером Кларком. На лицах улыбки, но о чем говорят, мне дела нет. Главное, не смотрят, и я бегу к двери. «Стой!» – кричит Кларк, но я не останавливаюсь. Топает на перерез. «Но где этому увольню за мной угнаться?» Толкаю дверь и выбегаю во двор. Кинг сидит на капоте своей серебристой краун Виктории. Видит меня, а потом замечает Кларка. «Вот дерьмо!» — хмыкает он. Прыгает за руль, заводит двигатель и распахивает пассажирскую дверцу. Я лечу к машине. Кларк пыхтит за спиной. ну кажи живо назад!» — рычит он. «Первый день и уже бегай за тобой!» Подбежав к Виктории, я прыгаю внутрь. Гони! Кинг давит на газ. Оглядываюсь, Кларк стоит на тротуаре, согнувшись и хватает ртом в воздух. Кажется, показывает мне средний палец. Плевать, я уже на свободе.